Глава пятнадцатая Вы можете поднапрячься и вспомнить, хотя прошло больше года, но вдруг что-то запало в память. Клаус глубоко вздохнул. Я очень часто прокручиваю ленту событий назад, но не нахожу абсолютно никаких зацепок. До часу я пробегал по городу, заканчивал дела перед отпуском. В полвторого явился домой и стал ждать Олега, одновременно складывая чемодан. Изредка Клаус подходил к окну и выглядывал на улицу. У него просто есть такая привычка. Ходит, ходит по комнатам, а потом смотрит в окно без всякой причины. Вот и 31 декабря он не изменил своему пристрастию, но ничего интересного или настораживающего не заметил. По тротуару тёк людской поток, по проезжей части неслись машины. Впрочем, последних было не так много. Большинство водителей предпочитает пользоваться более широкой магистралью, боятся застрять в пробке на узкой рыльской улице. «Совсем ничего особенного», — цеплялась я за последнюю надежду. «Ну, вдруг драка или, скажем...» «Нет», — покачал головой Клаус. «Никаких чрезвычайных происшествий и никаких неприятных предчувствий Знайте, некоторые люди утверждают, будто они ощущают приближение беды. Так вот, я оказался не из их числа. У меня в тот день было прекрасное настроение, все радовало, люди, машины. Что же веселого вы увидели на Московской улице? Да нет, ничего. Просто люди бежали в разные стороны, словно бодрые тараканы. У каждого в руках были пакеты с покупками. Кое-кто тошил ёлки. Наверное, я просто заразился общим праздничным настроением. А в машинах что весёлого? Я никак не могла успокоиться. Тоже особо ничего, — покачал головы рих Ваши люди частенько лепят на стекло забавные наклейки. Например, улитку невероятного ярко-красного цвета и слова «Еду как могу». В Германии дорожная служба не разрешает украшать таким образом автомобиль. Считается, что это опасно. Другие водители начнут читать надписи и не заметят пешехода». Я кивнула. «Во Франции вас тоже незамедлительно оштрафуют, если полицейский углядит на стекле веселенькую наклеечку. Кстати, кажется, и у нас подобное украшательство не приветствуется. Но русские люди...» Это незаконно послушные европейцы». «Чего только не увидишь», — покачал головой Клаус. «Как вам такой вариант, трезвый шумахер?» При этом учтите, что надпись красовалась рядом с изображением толстомордого мужика, сидящего на пивной бочке. «Я почувствовала дружь в пальцах». «А где вы видели эту картинку?» «На машине», — спокойно пояснил Клаус припарковалась прямо под моими окнами. «У вас такое острое зрение?» «Увидели с высоты мелкие буквы». Клаус рассмеялся. «Вы хороший профессионал. Вопрос не в бровь, а в глаз. Моя квартира, к сожалению, на первом этаже. Несколько лет я безуспешно просил, чтобы меня переселили в другую, но немцы такие бюрократы, Вопрос о квартире для дипломата решается не в посольстве, а в Министерстве иностранных дел. Пока прошение дойдет до нужного человека, пока вернется назад. А потом еще и откажут, напишут. Смена адреса не приветствуется. Без всяких объяснений. Кошмарные люди, ей-богу, в России проще. Э, нет, дружок, тебе просто не требовалось, допустим, посетить АВИР, или пересчитать пенсию в Сабисе. Сразу бы запеланные песни. Но мне сейчас не досуг обсуждать чиновников, тем более, что во всем мире они одинаковые. Наклейку «Трезвый шуммахер подарил Олегу аркашка Гладышев пришел в полный восторг и тут же налепил дурацкий прикол на заднее стекло. «Да еще начала развиваться дальнозоркость», продолжал незаметивший моего волнения Клаус. Вблизи плохо вижу, а вдаль — просто горный орел. Так что надпись я разглядел. Знаете, что было самое смешное? «Ну?» — нервно спросила я. «Говорите скорее». «Только этот Шумахер припарковался», — улыбнулся Клаус. «Как взад его Жигулей въехала машина «Волга». Большой такой фургон. Скорая помощь». «В соседнем доме больница вот, наверное, автомобиль оттуда и торопился». «Что же в этом смешного?» — настороженно спросила я. Так шофер из «Волги» выскочил, подбежал к «Жигулям», распахнул дверцу и крикнул. «Он пьяный? Совсем ужрался? Небось, Новый год празднует с утра». «Повезло тебе», — ответил пассажир «Волги», подходя к «Жигулям». «Эх, как его развезло! Вот что». «Надо парня в приемной покой занести и где-нибудь пристроить». «Охота была с алкоголиком возиться?» — нахмурился водитель. «Оставь его!» «Не, нехорошо получается», — покачал головой пассажир. «Ты ему вон бампер погнул». «И э, хрен с ним!» — не сдавался шофер. «Замерзнет еще в машине. Давай отвезем в больницу». «Ладно», — сдался водитель. «Давай носилки». Из салона скорой вытащили переноску. Две полки с брезентом. Клаус замолчал. А дальше поторопила я. Рихт пожал плечами. «Я пошел кофе варить. Что смешного-то? Ну, мне показалось это забавным», — улыбнулся собеседник. «На заднем стекле наклейка «Трезвый шумахер» а внутри абсолютно пьяный человек. «Вы его видели?» «Кого?» «Ну, шумахера этого». «Нет, пошел кофе пить». «Так отчего вы решили, что он в состоянии алкогольного опьянения?» Клаус пожал плечами. «Из разговора? И потом?» «Очень странно все-таки. Вас ударяет на парковке машина, а вы не возмущаетесь?» «Сидите тихо и даже не высовывайтесь наружу. Неужели вы бы так поступили? Лично я бы моментально выскочил и зацелил выяснение отношений». «Нет, парень сидел потому, что не мог выйти. Совсем пьяный был. Или от того, что ему стало плохо с сердцем. Инфаркт, инсульт. Мало ли что могло произойти?» «Ну-ка, еще раз». Решительно потребовала я. «С самого начала». «Можете описать машину скорой помощи». «Зачем?» — изумился Клаус. «В «Жигулях» сидел Гладышев», — тихо ответила я. Приехав на Рыльскую улицу, он позвонил Гарику и сообщил, что прибыл на место. Олег уходил из дома модели абсолютно трезвым, да и у Сизова после разговора с ним не создалось впечатления, что он общался с пьяным. Кстати, Олег практически не употреблял спиртное. Так, ерунду какую-нибудь. макал вина, граммов пятьдесят коньяка. Клаус раскрыл рот, потом потрясённо сказал. «Вы уверены?» «В чём?» «В том, что это была его машина». «Очень похоже на том». «Кстати, где был припаркован автомобиль?» «Под моими окнами». Я же не была у вас в гостях и не знаю, куда они выходят. Действительно, дом семь, такой серый, совершенно неприметный. Мой подъезд посередине. Слева магазин компьютеры и поликлиника, в следующем здании больница. Я подскочила на стуле. Это точно были «Жигули Олега». Но почему? Их нашли спустя примерно месяц на том же месте. Автомобиль был припаркован недалеко от магазина компьютера. Напротив находится банк. «Точно?» — кивнул Клаус. В комнате вновь наступила тишина. Потом хозяин внезапно вскрикнул. «Минуточку, а где же деньги? Если Олега унесли в больницу, куда пропал Кейс?» Вот поэтому я и прошу напрячься и вспомнить, как выглядела машина скорой помощи, и люди, приехавшие на ней. Знаете, все могло быть очень и очень просто. Как? Я не верю в то, что Олег был пьян. Скорее всего, он внезапно заболел, а с виду походил на потерявшего ориентацию алкоголика. Шофер с приятелем начали вытаскивать парня, увидели чемоданчик или, может, уронили его. А там огромная сумма. Доллары они взяли, а Олега... Увезли и убили. Впрочем, может, и убивать не понадобилось. Скорее всего, Гладышев сам скончался. Тело его сбросили в какое-нибудь болото. Зимой? Ну, вышвырнули в овраг. Денежки поделили и живут сейчас припеваючи, радуясь материальному достатку. «Какой ужас!» — прошептал Клаус. «Значит, все происходило буквально на моих глазах?» но мне и в голову не пришло. Вспомнили машину. Клаус вздернул брови. Ничего в ней особенного не было, только старая очень. В каком смысле? В прямом. Такой рыдван со стеклами, закрашенными белой краской. Насколько знают, теперь в Москве более современные медицинские автомобили. Тот выглядел совсем допотопным. «Волга-фургон». Номера не помню. Кажется, я его вообще не видел. А шофер? Клаус развел руками. Мужчина как мужчина в куртке. Пожилой? А кого вы называете пожилым? Ухмыльнулся Рихт. Возителю было примерно лет сорок. Пассажиру, похоже, столько же. Но никаких примет назвать не могу. Я их просто не запомнил. Самые обычные лица... Таких мужчин много, как на улицах Москвы, так и Бона. Джинсы, куртки и ботинки. Постойте-ка, вот как раз сапоги у шофера были примечательные. Казаки с длинными узкими носами, похожие то ли красные, то ли бордовые, с огромными заклепками. Парень еще вылез и пнул ногой помятый бампер. А я подумал... Совершенно неподходящая обувь для водителя. Ну как он с такими носами жмёт на педали? Больше рихт, как ни старался, вспомнить ничего не мог. Я ушла от него с тяжёлым сердцем. Хорошие приметы, по которым придётся искать негодяев. Старая машина скорой помощи и ботинки с узкими носами. До отлёта у меня ещё оставалось немного времени, и я пошаталась по магазинам. В одном приобрела очень симпатичную сумку для Маши, в другом купила очаровательную собачку-копилку для зайки. Конечно, я не собираюсь никому рассказывать, что провела день в Бонне, но ведь в Москве сейчас можно найти на прилавках всё, что угодно. Обратно я летела, слава богу, рейсом аэрофлота. Конечно, это не Air France и не Люфтганза, но всё равно лучше, чем Панкратовские авиалинии. Надеюсь, пилот тут окажется нормальным. Но, видно, сегодня был не мой день. Не успела я запихнуть пакет с покупками в багажное отделение, как его крышка отлетела и прибольно стукнула меня по макушке. Сами понимаете, что такое начало не предвещало ничего хорошего. И я затаилась в кресле, но от судьбы под одеялом не спрячешься. Неудачи сыпались на мою голову, как спелые яблоки с ветвей. Сначала мне не досталось пледа, и госпели разобрать другие замерзшие пассажиры. Потом заела такую беленькую штучку на потолке, из которой дует свежий воздух. Затем так же, как утром, отвалился столик для еды. Очередную оплеуху мадам неудачи отвесила мне во время обеда. Стюардесса, приветливо спрашивавшая у сидящих вокруг меня пассажиров, что они предпочитают, мясо или рыбу, грохнула передо мной без всяких предварительных церемоний поднос с фольговыми лотками. «Мне рыбу», — робко попросила я. «Кончилось», — без всякой улыбки заявила девушка. «Извините, я не ем мясо». «Ну и где я возьму рыбу?» Русским языком же сказала «кончилось». Я тяжело вздохнула. «Так будете есть?» Я кивнула. «И чего тогда кривлялась?» Бромотнула себе под нос девица и ушла. Я съела невкусную жесткую булочку, намазав ее маслом и джемом, уничтожила кусочек сыра и поковыряла вилкой гарнир. Чай дали индийский, а я предпочитаю цейлонский. Да еще всем подали аппетитные клеры, а мне досталась песочная полоска с кислым джемом. Чувствую себя совершенно несчастной, Я вытащила из сумочки детектив и попыталась читать. Но не тут-то было. По проходу начали с диким визгом носиться разновозрастные дети. Одна из девочек, толстушка лет семи, столкнула локтем мой стаканчик с чаем. На моих брюках расплылось пятно. И я возмущенно сказала, «Хорошо еще, что он тыл так и обжечься можно». «Подумаешь!» Мигом пошла в атаку мать безобразницы. «Это же ребёнок, ему скучно!» «Вы бы хоть сделали девочке замечание», — вздохнула я, видя, как шалонья с хохотом швыряется корками от мандаринов. «С какой-то стати мне ругать из-за тебя, своего ребёнка!» — заявила мамаша, и, пнув локтем дремавшего рядом муженька, велела. «Папочка, разберись!» Парень приоткрыл мутные глаза и процедил. «Пошла на. Сейчас в лобешник получишь». «Вот», — торжествующе заявила Хамка, — «мой муж вам покажет». «Это я тебе говорю», — рявкнул на нее мужик. «Сиди, молчи, не тарахти, пока не убил. Надоело, блин, горелый. Не баба, а погремушка. Сколько раз тебе говорить...» «Скончай звать меня папочкой, сука драная!» Маша визгливо зарыдала, её дочка испугалась и тоже принялась хныкать. «Уроды!» — процедил любящий муж и отец. Потом он встал и пошёл в хвост самолёта. Мне стало неловко, и я отвернулась. Дети продолжали носиться и орать. Мои глаза закрылись, в голову полезли невесёлые мысли — Господи, все очень плохо. Как найти Олега? Интересно, сколько людей в Москве носят сапоги-казаки красного цвета с металлическими заклепками? И сколько потрёпанных машин с красным крестом шныряет по улицам Москвы? Похоже, мне придется потратить полужизни чтобы найти всех шоферов. Господа пассажиры, внезапно ожило радио. Наш самолёт попал в зону турбулентности. Просим всех незамедлительно занять свои места и пристегнуться ремнями. Тут же вспыхнуло красным светом табло. Просим не передвигаться по салону без крайней надобности. Не успокаивался динамик. Так как это мешает устойчивости самолёта. Мамаши мигом схватили своих чадушек и пристегнули их к сиденьям. И испугалась почти до слёз, и тихо спросила у соседа, Мужчина лет двадцати пяти, мирно читающего биржевые новости. «Что такое зона турбулентности? Это очень опасно!» «Фигня», — отмахнулся тот. «Просто экипажу надоел шум в салоне, и пилоты решили припугнуть пассажиров». Я слегка успокоилась и откинулась в кресле. Что ж, реакция людей, управляющих самолетом, понятна, Им совсем неохота слушать вопли разбушевавшихся детей. Не успела я прийти в себя, как в проходе появилась стюардесса, та самая не слишком любезная девица. Сейчас на ее лице явственно читалась тревога. Она пошла между рядами кресел, опустив голову. Я насторожилась. С чего у стюардессы такой похоронный вид? Девица добралась до моего места — Опустилась на корточки, пошарила по полу руками, отогнула ковровую дорожку и внезапно вскрикнула. «Боже, это ужасно!» Пальцы ее мелко затряслись. Я перепугалась окончательно. «Все понятно, произошла поломка!» «Что случилось?» — поинтересовалась мать капризной девочки. Стюардесса подняла на нее полные слез глаза. «Ничего. «Как это ничего?» — ожил муж тетки. «Чего тогда ревешь?» «Вас не касается», — шмыгнула носом девица и, резво вскочив на ноги, убежала. «Странно, однако», — пробормотал сидевший около меня парень. «Что ее так напугало?» Пассажиры перестали разговаривать. В салоне воцарилась тревожная тишина. «Я сидела ни жива, ни мертва», Господи, сделай так, чтобы мы благополучно сели. Мне совсем не хочется умирать. И потом, здесь полно детей. Отчего их жизнь должна прерваться, едва начавшись? Внезапно в проходе появилась другая стюардесса, крупная шатенка. Минут пятнадцать назад она с приветливой улыбкой подавала воду и сок тем, кто сидел через пару рядов от меня. Но сейчас... Всю любезность с нее как ветром сдула. Быстрым шагом она подошла ко мне и крикнула. «Возле места 18С?» Ответа не последовало. Стюардесса присела, пошарила по полу руками, тяжело вздохнула и пробормотала. «Видать, дело гиблое». Затем она почти бегом скрылась в кабине пилотов. «Вы слышали?» — запаниковала мать Шалунья она же сказала сейчас погибнем нет пролепетала я вроде фраза звучала дело гиблое боже взвизгнула дама сидевшая за мной мы падаем кошмар а, -а, -а вопль полетел по салону через секунду орали почти все и мужчины и женщины и дети но у меня язык словно к небу прилип а лицевые мышцы парализовало. Руки вцепились в подлокотники. Вот ужас. Мы впрямь летели вниз с высоты десять тысяч метров. Сколько времени продлится падение? Минуту? Две? Пять? А потом? Я больше никогда не увижу своих детей, собак. «Господа пассажиры, успокойтесь», — заверещала шатенко выскакивая из-за занавески. «Наш полет проходит нормально. Через полчаса осуществится посадка в аэропорту Шереметьево». Кое-кто из перепуганных пассажиров замолчал. Почувствовав, что железная рука, сдавившая горло, разжалась, я осторожно вздохнула. По спине тек пот, во рту пересохло, и лицо у меня, наверное, бледное синевой, словно черничный йогурт российского производства. Внезапно мать капризной девочки вскочила на ноги. «Не верьте этим сукам. Они хотят, чтобы мы падали молча, без скандала!» Стер Десса покраснела. «Успокойтесь, пожалуйста. Лена, принеси даме волокордин!» Тут же появилась другая девушка, и меня вновь охватила тревога. Выглядела бортпроводница не лучшим образом. На щеках черной дорожки размазанной туши ну «Нож похож на сливу, помады на губах нет». «За каким мне ваши капли?» — взвизгнула истеричка. «А ну отдавайте свои парашюты!» «У экипажа их нет», — попыталась вразумить психопатку Шатенко. «Успокойтесь, мы не имеем права покидать самолет и в случае чего должны погибнуть вместе с вами». «Да успокойтесь же! Слышите?» Моторы работают ровно, все под контролем. И потом, ну подумайте сами, я с вами уже больше пяти минут разговариваю, так долго не падают». Спокойный, выдержанный тон девушки внушал уверенность. В полном изнеможении я откинула кресло. Но одинек. Никаких сил не осталось. Очевидно, другие пассажиры тоже начали приходить в себя, потому что в салоне послышались тихие голоса, И рубкие просьбы. Принесите воды. Но скандалистка не успокаивалась. «Брешешь?» — визжала она. «Нас тут отвлекаешь, а пилоты в это время из окон прыгают». «Да с чего вы взяли, что у них есть парашюты?» «А -а, В рекламе показывают! Летчики и риски людям раздают, а сами на выход!» Шатенко, растеряв все остатки профессиональной вежливости, шагнула к креслу, ухватила нарушительницу покоя за плечи, резко встряхнула и прошипела. «Идиотка, хватит орать! Садись, иначе велю к трапу милицию вызвать!» Совсем обалдела. «Ты что, веришь всему, что в телеке показывают? Встречала на улицах монстра, который жует жвачку? Или тебе попадались кенгуру, спешащие в аптеку?» Пассажиры захихикали. «Это реклама», — заключила Шатенко, — «на мой взгляд, бездарная. И вообще, с чего вы трам-тарарам подняли?» Скандалившая женщина залилась слезами. мы сами тут по проходу бегали, по полу руками шарили, рыдали, говорили, дело гиблое». Шатенко покраснела. «Это к вам не относилось». «А что случилось?» — поинтересовался сидевший около меня парень. да Подхватил хор голосов. «Всем интересно!» Старшая бортпроводница поколебалась и ответила. «Лена кольцо потеряла. Очень дорогое. Подарок свекрови. Фамильную драгоценность». Я разинула рот. «Ну ничего себе! Я чуть не умерла от страха, а все дело в дурацком куске золота!» Шатенко внезапно посмотрела на меня и зло добавила. Пассажиры у нас капризные очень. Сказано было любезно, рыба закончилась. Нет, начинают требовать, скандалить. Вот Лена и занервничала, а кольцо с пальца и упало. Моя челюсть отвалилась почти до пояса. Ничего себе! Но я вовсе не буянила, просто попросила подать другой ужин. И потом... Каким же это образом палец мог стать тоньше от того, что девица на меня обозлилась? Бред, да и только».